глава 18. Первая беседа состоялась с парочкой огненных чародеев. К счастью, Шарлотты те уже успели переодеть свои узкие сценические штаны, а то она рисковала выдать себя пренебрежительным смехом. А так ничего. Встала за плечом Бакстера, старательно отводила взгляд от циркачей, которые усердно играли мышцами, пытаясь привлечь внимание красивый мисс. «Господа!» Бакстер, который уже успел снова нацепить на голову излюбленную шляпу, недовольно сверкнул взглядом. Если вы не прекратите попытки смутить мою напарницу, разговаривать мы с вами будем не за кулисами цирковой сцены, а в управлении. И тогда просьба миссы Чарретти оставить интерес ГГУБа к ее заведению в секрете окажется невыполнимой. И поверьте, я сделаю все, чтобы до владелицы цирка дошла информация, кто виноват в столь досадной ситуации. Чарли после этой отповеди была вынуждена отвернуться от чародеев и прикрыть широкую улыбку ладошкой. Она только головой покачала от находчивости детектива. Как все он смог вывернуть. Из недолгой беседы с мужчинами стало ясно, что опрашивать всех участников трупы было бессмысленно. Те из людей, кто не принадлежал к сообществу одаренных, вообще мало знали о происходящем в цирке мисс Чаретти. Работали на зарплате. В формировании программы участие не принимали. И даже репетировали зачастую отдельно, готовя свои номера вне стен цирка. Программа собиралась ближе к премьере. Оттачивались последние штрихи, решались вопросы по выходу артистов на сцену и прочие организационные вопросы как и пошив костюмов. Увидев рисунок жутких, мешковатых шутовских нарядов, в которые были обряжены тела погибших, мужчины поморщились. «В нашем цирке никогда не было ничего столь дешевого», сказал один из одаренных. «Да», тут же подхватил второй, «такая бескусица, страшно представить». Чармина тщательно следит за костюмерами. Вы же сами видели сегодняшнее выступление. Все самое лучшее. Сценические образы продуманы до мелочей. Так что, если вы ищете площадку, где актеры выступали в таком позоре, тогда вы, детективы, однозначно пришли не по адресу. Вам бы среди уличных артистов порыскать. Уверен, хозяин этого кошмара найдется именно там. Где нам рыскать, последнее слово Бакстер выделил голосом. Мы решим сами, господа. Сейчас у нас есть вопросы к артистам этого цирка и допуск от хозяйки заведения во все помещения как за кулисья, так и всей центральной части здания. Вам же просто необходимо ответить на некоторые вопросы. Конечно, один из брюнетов широко улыбнулся. Задавайте свои вопросы. Мужчины были весьма похожи друг на друга. Оба довольно высокие, темноволосые, с наглыми улыбочками самоуверенных самцов полностью убежденных в своей неотразимости. Смуглые и кореглазые, они могли бы сойти за родственников, но таковыми не являлись. «Скажите, детектив», — тут же вклинился второй, «а ваша очаровательная помощница всегда столь скромна и молчалива?» После этого вопроса Бакстер повернулся к Шарлотте и чуть не расхохотался от увиденного. Чародейка со взрывным характером, который детектив был знаком не понаслышке, сейчас скромно сидела на краю трехногого стула, скромно сложив ладошки на коленях и опустив взгляд. Если бы не платье, подчеркивающее фигуру и будоражащее воображение, можно было бы подумать, будто сюда пришла практикантка, впервые присутствующая на допросе. Но он-то знал, что Чарли, даже если бы и была такой, вести себя столь скромно не стало бы, просто не смогла. А значит, сейчас у нее были причины вести себя подобным образом. Ну и еще, специально ли или же нет, но она подарила Бакстеру возможность нормально работать в привычном режиме. А упускать такие подарки детектив Ли не был привычен. Поэтому усмехнувшись, он повернулся к двум артистам. Скажем так. На вашем месте я бы очень надеялся, что моя очаровательная напарница не станет вмешиваться в беседу. Ведь на самом деле в нашем прекрасном тандеме страшен вовсе не я. Кивнув на удивленные и полные скепсиса взгляды чародеев, Бакстер скверкнул улыбкой. Приступим. Из разговора с парочкой огневиков Шарлотта смогла сделать неутешительные выводы. Врут. Но врут не во всем, а скорее что-то тщательно скрывают. Чарли вполне допускала мысль, что на все вопросы, касаемо расследования убийств, ответы были весьма правдивы. Чародеи были спокойными, отвечали вдумчиво, искренне силились вспомнить какие-то подозрительные случаи в стенах цирка за последние несколько месяцев. Но так и не смогли. Конфликтов не видели, слухов таких тоже не ходило. Новых любовных историй давненько не случалось. А значит, и говорить об обиженном жителе Брамонда, который своеобразным способом мстит за неудачно сложившуюся судьбу, не стоит. Громких скандалов в труппе не случалось. Мелкие ссоры столь обыденные для творческой группы, что на это никто и внимания не обращает. Подготовка к новому сезону идет полным ходом, а это значит, что помимо еженедельных выступлений, Труппа загружена работой по самую макушку. Даже на отдых, по словам опрашиваемых, времени не хватает. И все это похоже на правду, по мнению Чарли. Но были же вопросы и про сам цирк, про внутренние отношения между одаренными. И тут пара артистов изменила свое поведение. Появилось больше шуток. Улыбки то и дело сверкали. На вопросы мужчины вроде бы и отвечали, но как-то более аккуратно. Говоря «много», при этом толком не делясь информацией. Не только Шарлотту насторожила такая смена поведения, Бакстер даже обменялся по этому поводу понимающими взглядами от отчего артисты занервничали еще больше и постарались как можно быстрее свернуть разговор. Вот только если они рассчитывали, что успеют предупредить друзей, о чем именно с ними разговаривали детективы из ГГУБа, то сильно просчитались. Так как мистер Ли успел договориться с мисс Чаретти, чтобы беседы с представителями управления артисты дожидались в отдельном помещении и никак не пересекались с теми, кто уже побывал на приватном разговоре. Мог бы и предупредить, проворчала Чарли, когда узнала о положении вещей. Я бы меньше волновалась. А ты волновалась? Бакстер сдвинул свою любимую шляпу так, чтобы чародейка смогла в полной мере оценить его наигранно распахнутые от удивления глаза. Ну, надо же. А я и не заметил. Хотя, подожди. Это, наверное, потому, что ты сегодня удивительно скромна. Может, объяснишь, какого дьявола тебе пришло в голову скрывать свою принадлежность к сообществу одаренных? Вспомнила о своей природной скромности. Не смешно. Ой, какой мы сегодня нервный. Девушка задорно фыркнула, но тут же более серьезно ответила. «Все дело в том, Бакс, что мне интересно послушать ответы на ваши вопросы. А если я не буду скрывать свой дар, то, выбирая между нами, более охотно разговаривать, одаренные будут со мной. А никак не с тобой. Причем ни манеры разговора, ни темы, поднимаемые при этом, тебе могут не понравиться. И почему же это? Потому что» крайне информативно. Бакстер тяжело вздохнул. Дальше-то как работаем? Посмотрим. Девушка пожала плечами. На самом деле, лично у меня есть вопросы только к двоим из тех, с кем нам предстоит поговорить. Остальные в полном твоем распоряжении, а я так, пометки в блокноте карандашом делаю. Что заставляет людей нервничать? Пусть. Чем больше они нервничают, тем больше будут говорить, чем больше говорят, тем больше у нас информации. Разве не так? Прежде чем ответить, детектив тяжело вздохнул и, обуздав свой характер и покачав головой, резюмировал. «Я так понимаю, что мне остается только порадоваться, что с нами нет твоего наглого ворона. Уважаю людей, способных радоваться столь малому». В этот момент дверь в кабинет, выделенный для детектива и его напарницы, самой хозяйки заведения, тихонько скрипнула так, что обмен любезностями пришлось прекратить. Разговоры с остальными одаренными могли бы пройти в том же ключе, но уже после второй встречи Бакстер начал терять терпение, а Шарлотта выдержку. Если бы я не знала, что наш визит сюда для циркачей полная неожиданность, могла бы предположить, что они договорились. Чарли расхаживала по небольшой комнатке, в которой велись беседы. Ее глаза недовольно сверкали, а с языка то и дело срывались неприличные для леди фразочки. Бакстер хмуро следил за передвижениями напарницы и не мешал ей выпускать пар. Ему развернуться в этой комнате было попросту негде, иначе он метался бы точно так же, а может и поболее. Детективу тоже не нравилось, что ответы на его вопросы были слишком гладкими выверенными, похожими. Предупредить о беседе артистов цирка никто не мог, тем более о характере беседы, так что о сговоре речи вроде бы и не идет. Но при этом все выглядит слишком странно. Возможно, размышлял детектив, дело в том, что циркачи слишком много времени проводят вместе и привыкли действовать как единый организм. Семья с глубокой связью. Возможно, так оно и было. «А если нет?» Чарли, поймав за руку чародейку, Бакстер скинул взгляд на и Ильичика. «Что можно у них спросить такого, чтобы вывести из равновесия?» «Что именно ты хочешь?» Шарлотта нахмурилась. «Не знаю, может, что-то из ваших одаренных секретов? То, чего они меньше всего ожидают и будут реагировать здесь и сейчас предельно искренне. Мне нужно посмотреть на эмоции, чистые, и непродуманные». «Удиви меня. Ты сильно рискуешь, Бакс». Чарли вернулась к своему неудобному стулу и, опустившись на него, начала отстукивать носком ботинка по полу. Мужчина не понимал, о чем просит. Если он начнет задавать вопросы про сообщество и отношения в нем, это приведет к обратной реакции. Если циркачи не забыли правила, то после такой провокации они просто прекратят разговаривать с детективом. А если не прекратят, тогда Чарли будет вынужден сообщить в комиссию. Ту самую, о которой, судя по всему, детектив из ГГУБ и не догадывался. Внутренние дела сообщества одаренных, простых смертных, не касаются. Время на раздумье было не так уж и много. С минуты на минуту придет следующий из сыркачей на беседу, а значит, решать нужно было что-то быстро. Знаешь что? Шарлотта подалась вперед. Ее глаза победно сверкали, а на губах заиграла улыбка. Спроси об отношениях в коллективе. Кто пришел первым, кто последним. Как встречают новичков? И что мне это даст? Бакстер собирался что-то еще сказать, так как не видел толку от таких вопросов, но Чарли перебил и его недослушав. Тебе не даст ничего, кроме реакции. Зато я многое смогу понять. — А объяснить ты мне потом сможешь? Бакстер, прищурившись, смерил строгим взглядом напарницу. — Легко. — Так же, как ты рассказала мне об обучении в академии? Чародейка раскрыла рот и тут же плотно сжала губы. Мужчина напротив нее самоуверенно усмехнулся. Капкан захлопнулся, а для достойного ответа не осталось времени. Дверь тихонько скрипнула, известив о следующем собеседнике. — Пройдоха! Успела шепнуть девушка, прежде чем снова принять вид скромной, но жутко строгой напарницы детектива. Бакстер, поднявшись со своего места, шагнул к стулу, на котором сидела Чарли, и, поприветствовав кивком головы молодого мужчину, который совершенно точно не участвовал в сегодняшнем выступлении, успел шепнуть. «Я не слышу твоего положительного ответа. Расскажу». «Все? Что выдержишь?» Прошипела чародейка и отвернулась от мужлана в шляпе. «Хам!» – кипела девушка. «Мало того, что запомнил нелепое обещание поделиться историей обучения, так и не постеснялся напомнить ей об этом». Пока чародейка мысленно представляла, как отомстить наглому детективу, разговор с мистером Карлом Райсом, работником цирка, который не выступал на сцене, но всячески помогал мисс Чаретти содержать все в порядке, шел по привычной уже колее. Карл был неотъемлемым членом труппы, тем более имел хоть и слабенький, но дар, а посему являлся доверенным лицом не только хозяйки известного всем цирка, но и был принят в круг одаренных. Они хоть и были ребятами с виду дружелюбными, но все-таки держались особняком. Именно мистеру Райсу достался вопрос о том, почему же в заведении Чармины, которое славится тем, что на арене выступают чародеи, на самом деле в трупе имеет множество артистов без капли дара. Так это, мастер, очевидно же ж. Молодой человек был тем, про кого можно смело сказать «простак». «Если я вас спрашиваю, значит, все не столь очевидно», хмыкнул Бакстер. Так одаренные это не очень любят раскидываться своим даром. Где же найти столько чародеев, способных выдать что-то приличное на сцене? Те, кто посильнее, редко идут работать на потеху публики. А те, кто с крупицами дара, как я, тут и не нужны никому. Вот и получается, что чародеев в цирке есть. Посетителям интересно, у них на... чудо на глазах творят. А то, что половину этого чуда делают такие же обычные люди, как они сами. Зрители предпочитают не замечать. Вы вот можете с точностью сказать, какие из номеров были созданы бещар? Я? Бакстер строго посмотрел на молодого мужчину. Я, вероятно, нет. Но моя напарница не столь увлечена цирковыми номерами, а значит, была более внимательна. Может, спросить у нее? Думаю, она вряд ли ошибется. Два взгляда. Один насмешливый, из-под полей шляпы а второй, преисполненный исполненной любопытства, обратились к Шарлотте. В ответ она чуть было не высказала все, что думает о поведении детектива, но сдержалась. Отвернувшись в сторону, сухо ответила. На выступлении была одна крайне талантливая воздушница, двое самоуверенных огневиков, которые развлекают публику простенькими чарами, еще сомнительный мастер по смерти, вы пятый в компании одаренных, Больше номеров с применением силы не было. Хотя не исключаю, что кто-то из артистов просто не использовал свои способности. Не подскажете, сколько еще людей осталось в ожидании беседы с нами? Миссы, правда, весьма наблюдательно. Карл почесал затылок и довольно крякнул. Редко кто может вот так сходу разобрать, что к чему. Особенно про уровень дара. Многозначительное молчание повисло в комнате. Чарли закатила глаза и мысленно фыркнула. Если мистер Райс рассчитывал своими намеками добиться какой-то реакции от нее, и уж тем более от Бакстера, то крупно просчитался. «Вы что-то хотите спросить?» – уточнила она весьма прохладным тоном. «А? Я так и поняла, что нет. Не отвлекайтесь. У детектива Ли еще не закончились вопросы к вам». Мистер Карл Райс, не ожидавший такого тона от хрупкой с виду девушки, залился краской и перевел взгляд на детектива. Бакстер же, мысленно посмеиваясь, вернулся к беседе, отмечая, с каким удовольствием Чарли скрипит карандашом по бумаге, заставляя их визави все сильнее нервничать. Из разговора с помощником Чармины напарники узнали не так уж и много. Ответы на вопросы снова были крайне схожи с теми, что они уже слышали а вот что касается труппы и отношений внутри коллектива тут были некоторые сюрпризы например новость о том что молодая воздушница присоединилась к трупе всего полгода назад стала настоящей находкой для чарли а уж убеждения будто ее приняли как родную и никаких конфликтов не было и вовсе показались странными а как же амбиции неужели в цирковой трупе Все настолько дружелюбные, что конкурентку приняли как сестру. А именно в этом их с Бакстером и пытались все убедить. И мистер Райс, и фальшивый мастер по смерти, при разговоре с которым Чарли едва удержалась, чтобы не вспылить, тем самым выдав себя. И даже одна из гнущихся близняшек, тоже оказавшаяся с даром. Все, кроме самой Лилии Эмми Тройс.